и автомобильным паспортом. Ах, бэки, бэки, бормотал мистер Адамс в отчаянии. Я тебе говорил. Я говорил. Что ты мне говорил? спросила миссис Адамс. О, но бэки. Что ты сделала? Всё пропало. Да-да, сэр. Я говорил. Нужно быть осторожным.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 "Да вы знаете, чёрт вас побери, где надо ставить машину в городе Чикаго?" "Но, мистер офицер", подобострастно ответил Адамс. "Я не офицер", заорал полицейский. "Я всего только полисмен. Вы что, разве не знаете, что нельзя оставлять автомобили перед отелем на такой магистрали, как Мичиган Авеню?" «Это вам не Нью-Йорк! Я покажу вам, как надо ездить в Чикаго!» Мистеру Адамсу, вероятно, почудилось, что мистер-офисер сейчас начнет его бить, и он, закрыв голову руками, «Да, да, орал полицейский, это вам не Нью-Йорк, чтобы бросать ваше корыто посредине самой главной улицы!»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 — Я не офисер. — О, мистер полисмен, I am very, very, very sorry. Я очень-очень сожалею. — Well, — сказал полисмен, смягчаясь, — это вам Чикаго, а не Нью-Йорк. Мы думали, что нам дадут тикет.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 Мы поспешно влезли в машину. "Goodbye!" крикнул оживёвшийся старик Адамс, когда машина тронулась. "Goodbye, мистер офицер!" В ответ мы услышали лишь неясный рёв. Часть 3. К тихому океану. Глава 19. на родине Марка Твена. С начала путешествия мы проехали штаты Нью-Йорк, Пенсильванию, Агайо, Мичиган, Индиано и Иллинойс. В памяти засели названия бесчисленных городков, где мы завтракал или обедали, ходили в кино или ночевали. Окипси, Будзон, Олбани, Троя, Оберн, Ватерлоо, Эйвон, Фридония, Эри, Сандуски, Толидо, Пьюмория, Спринкфилд. Во всех этих городках и в сотне других, здесь не названных, на главной площади стоят памятники солдату гражданской войны северу с югом. Это очень смиренные памятники. Маленького моста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 Солдатik стоит вяло, опиршись на винтовку. Рюкзанец на спине застегнут по всем правилам. Голова склоняется на руки.